Глава 42. Даша. Вздохнуть в универе смогла нормально только после примирения Милисы и Кирилла. Ни для кого из нас не прошли события незаметно. Да, мы злились на хищников. Я разрывалась между верностью подругам и безумной любовью к стрелку. Хотела пару дней подуться, потом ответкой проучить, чтобы знал на будущее. расстаться бы не смогла. Нет таких сил, у казалось бы решительной и смелой меня. Чувства, как ни что, делают слабее. Сахарная вата вместо кирпича. Желание верить заглушает отголоски обиды, и то, в чём я не сомневалась, ожидая от него желания провести ночь, обернулось тем, насколько тайный парень дорожит мною. Впрочем, узнаю ещё о тёмных делишках стрелка отведку выдам мигом. Девочки, на дне города я вам открою свою тайну. После лекции решилась, но с отсрочкой на несколько дней. Второе понимание после спора на Мелису. Фикс с ними с курсовыми. На одну писать меньше. Мэл проиграла. Поделим курсовую Ангелины и станет ещё меньше. Но это, если подруга до лета продержится. Самое страшное у меня так и остаётся в слежке, и нежеланий даже слышать родне о моём белобрысом чужаке. Сейчас сказать разве не можешь? Насторожилась Ангелок, подвигаясь ближе. Дашь намекни хоть, с чем связано? Мел тоже распирало любопытство. Связано с оливками. Подождите ещё чуть-чуть, честно, всё расскажу. Мне хотелось вначале предупредить Алекса. Всё-таки тайная жизнь у нас одна на двоих. И получить за секрет могла от подруг. А по моему плану, на дне города они расслабятся. Долго обижаться не будут, наорут и успокоятся. А перед признанием угощу их коктейлями. Вообще не поняла ничего. Оливковая фобия у тебя? Сама ешь, а нам не даёшь? Подруги не отставали, выпытывали мою тайну, и я еле сдержалась. Переписка с тайным парнем порадовала и удивила. Я тоже хотел предложить на дне города друзьям признаться. Так мы разве будем все вместе? Вообще-то я думала с подругами только встретимся. На площади наша команда брейкеров будет танцевать. Кто меня сможет поддержать лучше тебя? Никто. И на батлах в цирке чуть тише слышались аплодисменты хищникам, потому что моих рук не хватало. А я такая. 10 зрителей в громкости переплюну с лихвой. Опыт как никак цирковой не пропьёшь. Но вдруг нас заметят, сам знаешь кто. Тогда они узнают силу моей поддержки. Не волнуйся, любимая, со мной ты будешь в безопасности. Волшебство на нашей стороне. Знать, что все соберутся и Алекс будет выступать без меня, огорчало. Очень прямо давило. Его действительно некому поддерживать, кроме меня. Наши глупые недели правил так и остались в отношениях двух чокнутых влюблённых, и я уже не представляю по-другому. Ведь можно поддерживать, не любя, но нельзя любить и оставаться в стороне. Жди на своём выступлении главную болельщицу. Отказать не смогла. Спасибо, Мишень, единственную и только мою. Отпроситься на день города вообще не составило проблем. Праздник же всё-таки. И для родителей я проведу его с подружками. Ну, так и сказала. На половину, правда? Подруги ведь со мной. Обернулась на заламывающую руки от нервных переживаний Мел и подозрительно задумчивую Ангелину. Сама я как шило с мотором крутилась и дёргалась, вспоминая о слежке цирковых. Наша троица умеет расслабляться. В прошедшем времени, если считать. После знакомства с хищниками нет нам больше покоя. Подвох так и ждём на каждом шагу. А подвох он такой, словно бегает по пятам, дразнит жалом, да метёт куснуть. Свихнуться же можно. Но мы прикидываемся, что ничего. Держится, троится, где наша не пропадала. Несколько номеров от участников фестиваля брейк-данс мы так и смотрели напряжённо, каждая на своей волне. И вот зазвучала музыка, точно как на батлах в цирке. На сцену вылетели в прямом смысле слова трое парней. "Наконец-то!" подпрыгнула Ангелина. "Капец, мне уже страшно!" заныл Амель. А ну, исчезни со своим попкорном. Это уже заорала я, толкая в сторону жирафиху, высоченную девицу. Она же мне стрелка заслонила, за такое я и побить могу. Танец хищников я видела не впервые, но глаз оторвать не могла. Да и как бы получилось, ведь там тот, ради кого я пришла сегодня на площадь. Будто в такт ритмичному треку и мое сердце звучит быстрее. Гордость распирает изнутри. Так и хочется всей толпе закричать: "Это мой парень танцует, мой самый отважный стрелок". И толпа ведь собралась не только из празднующих горожан. Очень многие с нашего универа приехали поглазеть. Самый важный повод студентам подкинул Кирилл, объявляя себя победителем в споре на ставку с Милисой. Как он будет выкручиваться, и есть причина, почему на подруге лица нет. Новый удар получить она просто не выдержит. Во время танца я даже не заметила, когда пропал Кирилл. Моё внимание принадлежало самому белобрысому хищнику. Уж как я громко хлопала в конце, свистела и кричалки выкрикивала, надрывая горло. Распугала и жирафиху, и наших однокурсников, и даже подруга глушила. Даш, ты же вроде против хищников всегда была. потёрла уши от моей поддержки мэл. Уже хочешь признаться в тайне? Ангелина начала подбивать меня раскрыть секрет. Подруги явно что-то заподозрили, хитренько прищурились в ожидании. Без коктейлей рискованно сдаваться. Эх, ладно, прикройсь потом за жирафихой. Так получилось, девочки, что я э-э вас нам только здесь и не хватало. «Кто бы мог такое выдать, перебивая мой секрет? Вот кто?» «Прошу любить и жаловать. Номинант на премию лучший тайный шпион. Только он, мой стрелок неугомонный, приучила на свою голову». Алекс вместе с Марком после выступления приблизились к нам и теперь посмеивались над моим возмущением. Милиса тут же забыла обо всём на свете, задёргалась ещё больше, выглядывая своего ненасытного тигра. Ангелина отвернулась от Марка, тот не дал, разворачивая к себе, новые разборки намечались. Подожди немного с нашим признанием. Вначале пусть выступит Кир. Не будем портить момент, прошептал мне Алекс на ухо, и Легонько прикоснулся губами молчаливо кивнула с согласием чуть не выдала нас не вовремя и стоило Киру выйти на сцену слова Алекса подтвердились самые сумасшедшие поступки самые невероятные чудеса возможно с любовью возможно всё настоящее волшебство нельзя потрогать но я видела его в блестящих от счастья глазах Милисы И смеялась от радости, когда высокомерный в прошлом тигр сейчас танцевал в одних плавках с сердцем на лбу, на котором виднелась надпись с именем Милиса. Дальнейшее мы приняли в шоке, радостно, с визгом и счастьем за нашу подругу. Предложение руки и сердца от Кирилла на площади среди сотен людей Милиса никогда не забудет. Даже не заметила, как Алекс меня обнял, а я так привычно откинула голову, становясь ещё ближе. Казалось, самый лучший день наступил. Осталось мне признаться в тайне, забрать у Ангелочка сумку, которую она лупит Марка, а его самого сдать на воспитание жирафихе. И дальше праздновать с женихом и невестой приятное событие. До конца фестиваля брейкеров задержимся здесь. Ещё 3 команды осталось. Кир попросил всех подождать. После завершения всем нужно выйти на сцену. Традиция такая, пояснил больше для меня Алекс и добавил тихонько: "Люблю тебя, малышка. Потерпи ещё немного". Сильно захотелось его поцеловать, но я сдержалась. Вместо того, уточнила важное: "Опять нужно будет громко хлопать и свистеть?" "А я-то могу, мне и рупора не надо". Галасина, дай боже каждому. Чем громче, тем лучше мишень. Я буду следить за самой активной болельщицей, подмигнул мне стрелок. По шуму точно найдёт в толпе. Нас активных болельщиц сложно не заметить. Да уж, ты предупреди, когда начнёшь, рассмеялась Милиса. У меня до сих пор одно ухо заклинило, пошутила Ангелина. Шутка внутренняя для троицы. Поняли не все. Марк не остался в стороне, кинулся спасать несчастную. В нём точно неутомимый спасатель пропадает и просится на волю. Вот так Марк, недолго думая, и выпустил свои спасательные умения в очередной раз. Ангелина и пикнуть не успела. Заметить тоже. Спасатель схватил её сзади под руки, да как встряхнёт резко, подкидывая над головой. Для ушей приём помогает, заявил нам опытный спасатель. Ты ты ты всем дурак. Вместо заклинивания в ухе подруга заикаться начала. Марк, у твоей помощи побочный эффект, заржали обод друга. Но ну, мы, конечно, накинулись. Уже лупили спасателя тремя сумками. Хотела жирафиху ещё позвать, да так и не успела. Со сцены позвали всех брейкеров собраться вместе. Шутки шутками, но подруги реально отошли на пять шагов. Все внимание снова у нас обратилось на хищников. Ведущий нес речь о ежегодном съезде танцоров брейк-данс. Поздравлял горожан, называл по очереди команды, давая время зрителям на бурные аплодисменты. «Мой стрелок сиял и светился. Для меня самый лучший красавчик». Подняла руки заранее, откашлялась и приготовилась оглушить всех и вся. Самая крутая поддержка будет у хищников. Уж я постараю. Забыла тут чего? Вздрогнула, узнавая голос сзади. Блузка натянулась на спине от захвата. Отвали по мне, отчитываться не буду. Повернулась на подруг, обе глаз со сцены не сводят. Передо мной не будешь, зато теперь появится шанс перед другими отчитаться, сестрёнка. Да пошёл ты! Развернулась вмазать. Со сцены в микрофон раздалось: "Для вас выступала команда из Break Drive с номером Хищники". Но я не смогла вмазать, похлопать хищникам и посмотреть на стрелка. Пони прибыл не один, и точно за мной. Жирафиха встала рядом, прямо тянет её ко мне. Твои фото в обнимку с чужаком отлично рассмотрели все наши, произнесла Жирафиха голосом Аполлона. Дрессировщики нам сказали привести тебя любым способом. Дарья, пойми, так будет лучше. Елизар подхватил как пушинку и поволок сквозь толпу. Я ругалась на все лады, укусила ненавистного летуна за руку. Кричать о помощи не могла, зная, что будет хуже. Кому, как не мне, понимать, что послать за мной родня могла. Временно вырваться всё равно не поможет. "Перестань выделываться", проворчал кузен, отбирая мою сумку. Не надо было с чужаками связываться. Тоже мне, баред за справедливость нашёлся. "Думаете, что сделали меня? Такие умники выследили глупую Дашу". Со всей злостью шипела на них, когда засунули в машину. Нам даже стараться не пришлось. С довольной мордой наслаждался Кузен. По всему городу афиши программы праздника города. Сборище брейкеров там указано по времени. А кто у нас, Даша? Тайная девушка чужака из уличных танцев. Хой-ой, надо же так глупо в свою же ловушку попасть. Теперь посмотрим, кто станет главным цирковым вруном. Кузен прав. Я глупо попалась. Мой просчёт начался с выступления Кира. До того я пыталась следить, позже забыла обо всём. Даже жирафиху не рассмотрела, как следует. Послала в десятый раз пони за встречу, но легче не стало. Тогда я просто рассмеялась им в лицо. Мои слёзы, они не увидят жажду мести. Да, но только не слабость. Впереди меня ждут разборки в цирке. Новые запреты, угрозы для не только меня. Обрывается связь и рвутся канаты. Прежняя жизнь уже очень близка. А позади, там на площади, обливается слезами мое сердце. Стрелок остался без поддержки, а я осталась без него.